Глава четырнадцатая. Перемирие. Во сне меня навестила мама, хмурая и усталая. «У нас совсем нет времени на тренировки», — проговорила она извиняющимся тоном. «Но я хотела увидеться. Наедине». «Я рада, что ты пришла». Губы сами расплылись в улыбке. Вспомнилась, как я ждала ее прихода в детстве. Это всегда был настоящий праздник. особенно если учесть, как со мной обращались в особняке Корнуэллов. Вот и сейчас, стоило увидеть маму, сильную тень и тень невероятно красивую женщину, пожертвовавшую ради меня многим, как на сердце потеплело, и все проблемы показались ничтожными. Вместе мы решим всё, что угодно, ведь так. Есть новости о портале и остальном? Лойд передал Сайрусу карту. Хорошая работа, Келли. Молодец, что убедила парня нарисовать её и скрыть твоё участие. Лloyd обычно не слишком сговорчив. Увы, у спицсов его отца пока не получается снова открыть вход в лабиринт. Сайрус подумывает, не привлечь ли снова сына. Однажды у него получилось. Я скривилась и невольно сложила руки на груди, будто защищаясь, точнее, защищая кого-то другого. Сколько можно подставлять Ллойда под удар, спросила сердито. Лорд Веллер обращается с ним ужасно. и готов рисковать жизнью, будто сын для него ничего не значит. Мама поджала губы, потом пробормотала: "Некоторые родители бывают странными, ты сама знаешь, на собственном опыте". Я аж зубами заскрежетала от злости, зря мама упомянула Гленна. Пусть даже не назвала его имени. У меня каждый раз не просто портилось настроение, хотелось рвать и метать. Что происходит между тобой и Лойдом Вэллером? задала мама непростой и опасный вопрос. Я повела плечами. А что происходит? Калиста. Она посмотрела выразительно. Вздорный мальчишка ходит за тобой хвостом, садится за твой стол, наплевав на мнение окружающих, а теперь ты его защищаешь? Я не в висках застучала, но я взяла себя в руки и призналась: Я не знаю, что происходит. Сокол был мне другом в снах, но Лойд, он считает, что мы не чужие, говорит, нельзя перечеркнуть всё одним махом. А я пока не понимаю, как ко всему этому относиться. Только другом? Задала мама ещё один сложный вопрос. Другом, ответила я, но сделала это через чур поспешно и сама испугалась. Неужели всё-таки не просто другом? Мы ведь целовались в теневом обличии. Пусть поцелуй был не совсем настоящим, лишь намёком. И всё же он был. Как думаешь, почему Сайрус Вейллер так ненавидит сына? Вернулась я к прежней теме. Простой странности лорда-директора это не объяснишь. Не думаю, что он его ненавидит, отрезала мама, дав понять, что не хочет продолжать этот разговор. А у меня закралось подозрение, что она знает причину прохлады между отцом и сыном, но не собирается просвещать меня. А лучше расскажи, как у тебя дела. Как отношения с Рейной? Неплохо. Кажется, мы сможем стать подругами или приблизиться к этому. Остальные соседки ко мне больше не цепляются ни до меня. После похищения Кларисс из запечатанного отсека боятся, что украдут. Брови мамы сошлись на переносице. Кларисс похитили не из отсека. Она нарушила распоряжение и проводила ночь в другом месте. Не спрашивай где и как, не могу сказать. Просто знай, что в спальнях по ночам по-прежнему безопасно. Мама не захотела обсуждать со мной роман студентки с лордом-заместителем. Не страшно. Я ведь тоже скрывала осведомлённость и причину уоной. Будь осторожна, Келли. Мама поцеловала меня в лоб на прощание. Что касается Лойда Веллера, я не вправе что-либо тебе запрещать. Сама годами тайно встречалась с тем, с кем не полагалось. Но подумай хорошенько, нужно ли тебе это? Лойд не подарок. Да и ты приехала на факультет не ради того, чтобы возиться со вздорным мальчишкой. У тебя есть цель. Лойд Веллер только усложнит её достижение. Я думала о маминых словах всё утро. Пока занималась водными процедурами, одевалась и шла с Рейной по коридору замка в столовую, понимала, что мама права. Однако, когда Лойд, как и в предыдущие разы, устроился за нашим столиком к крошке, даже не попыталась воспротивиться, а тем более выгнать. Уткнулась в тарелку с равнодушным видом, будто всё шло как должное, и присутствие парня обычное дело. Лойд тоже вёл себя естественно, заказал мясо с овощами и пирог с вишней. Рейна посмотрела сначала на него, потом на меня, усмехнулась и приступила к завтраку. Мол, не убивайте друг друга, не упражняйтесь в остроумии. Уже хорошо. После последнего урока Рейна не явилась меня сопровождать. Пришлось топать, восвоясь домой. Я не боялась, помнила, что на мне отличная защита, да и желающих попытаться ее пробить в замке почти не осталось. Не до цветочной феи, когда пропадают студенты. Однако я едва успела пройти пару коридоров, как меня нагнал Ллойд. Вот ты где! Боялся, что не успею перехватить. Рейна наказана. Так что нынче твой провожать и я. Он сказал это и расплылся в счастливой улыбке. И куда подевался вечно мрачный тип со сведёнными бровями? Язык чесался сказать гадости, объявить, что дойду до спальни одна, но совесть не позволила спустить лойдо с небес на землю. В конце концов, с тех пор, как раскрылась правда о нас, он не сделал мне ничего дурного, наоборот, всячески старался заслужить доверие. И что натворила Рейна? спросила я, не останавливаясь. швырнула в стену нового преподавателя Рассел Стоуна. Дело было на практическом занятии. Его вела леди Хартли, стон выступал в роли её помощника. Что именно произошло, никто не знает. Рейна ничего не желает объяснять, а её жертва пожимает плечами, мол, ведать не ведает, что на уме у странной студентки. Я едва сдержала тяжкий вздох. Мне-то ведома причина. Любовь, чтоп её. Но Ллойду об этом рассказывать нельзя. И где сейчас Рейна? Не в башне послушания, надеюсь. Нет. Будет до вечера драить залы для тренировок. Печально. И не говори. Лойд посмотрел на меня прищурившись. Слушай, давай где-нибудь присядим и поговорим. Хочу обсудить кое-что. Не на ходу. Пожалуйста, Келли. Меня будто водой ледяной из ведра окатили. Келли? Серьёзно? Самое ужасное, я сама не понимала, что именно почувствовала. Каких эмоций было больше: злости или радости? Безумие, но мне понравилось, как моё имя прозвучало из уст Ллойда. "Ладно", пробормотала я, прежде чем успела сообразить, что творю. "Присядим ненадолго". Ллойд резко остановился. Он явно не ждал сговорчивости. "А, отлично", проговорил парень, опомнившись. "Через пару коридоров есть запасная лестница". Можно посидеть на ступеньках. Там редко кто-то бывает. Уединение? глянул я строго. Тебе же самой не нравится, когда кто-то ходит мимо и злословит. Я кивнула, признавая его правоту. И всё же было неловко прятаться в компании Ллойда. Разумеется, я могла за себя постоять, если парень позволит себе лишнее. Легко дать отпор магии цветочной, теневой или любой другой тёмной. Меня смущал сам факт, что мы останемся наедине в укромном уголке замка. Ну, о чём ты хотел поговорить? спросила деловым тоном, едва мы устроились на ступеньках, покрытых ковром. Неудивительно, что тут редко ходили. Свет давал лишь один факел, что висел метрах в 10 от нас. Не сказать, что вокруг господствовала тьма, скорее полумрак, но из-за него рындово выглядело двусмысленно. Я хочу восстановить отношения, признался Лойд, а голос дрогнул. Начать всё сначала. Мне тебя не хватает. Вот теперь я порадовалась, что мы сидим в темноте, щёки заалели. Для меня это не просто, призналась я после довольно длинной паузы. Во сне всё было иначе. В реальной жизни я не умею с кем-либо сближаться, а ты мы плохо начали, Лойд. Мне трудно от этого отмахнуться. Понимаю, но я терпеливый. И готов сделать всё, чтобы заслужить твое доверие. Тяжело вздохнув, я обняла колени. Посидела с минуту и задала трудный вопрос. Зачем ты так стараешься? Ллойд удивился. Серьёзно? Келли ты годами была мне ближе всех тех, кто находился рядом в реальном мире. Я не хочу тебя терять, всё просто. Ничего не просто, выпалила я, с трудом сдержавшись, чтобы не вскочить и не унестись прочь от Ллойда и его откровений. И почему собственно я ближе всех? У тебя ещё есть Лорин. Да, сейчас она исчезла, но ведь не факт, что не вернётся. Я хочу сказать, что что мы слепутались, и от этого я сильно нервничала и запиналась. Хочу сказать, что не нужно преувеличивать моё значение в твоей жизни. Я не Лойд схватил меня за руки, но под яростным взглядом, который легко рассмотрел даже в полумраке, мгновенно отпустил. Хочешь знать о Лорин? Хорошо. Ты права, она мне не безразлична, но там другое. Лорин, она она моя сестра. Я дёрнулась, ударилась спиной о перила. Сестра? переспросила шёпотом. То есть она побочный ребёнок лорда-ректора? Ну и дела. Вейллер старший стало быть далеко не верный муж. Нет, ещё сильнее огорчил Лойд. Лорин не имеет отношения к Сайрусу Вейллеру. Это я его побочный ребенок. А Лорин мне сестра по матери. Настоящей матери. Э-э-э, ничего иного выдать не получилось. Еще бы, такие новости. А Ллойд горько засмеялся. Видишь, я готов рассказать тебе все, что угодно, доверить любой секрет. Потому что ты — это ты. Я бы и раньше сказал. Но Лабиринт не терпел откровений, сама знаешь. Но как? Ничего сложного. Лойд откинул волосы с лба. Лорд Тректор хотел сына, наследника, а законная жена родила двух дочерей и всё. Третий ребёнок не получался. Зато получился со служанкой. Когда я родился и оказался именно сыном, а не очередной дочерью, меня выдали за общего ребёнка Сайруса Вейллера и его законной жены. Мою настоящую мать изгнали из особняка, но оставили бабушку Она была няней моих старших сестер, заботилась и обо мне. Я ни о чем не подозревал долгое время, не понимал только, почему мать, тогда я считал ее матерью, любит сестер, а я вызываю лишь злость, как, впрочем, у отца. Я оказался не тем сыном, о котором он мечтал. Моя же настоящая мать вышла замуж, но прожила недолго. Я не успела ее узнать, она умерла, когда рожала Лорин. С сестрой тоже не виделся. Да ее поступление на факультет теней. Отец не желал, чтобы мы общались. Мы с Лорин познакомились только здесь. Остальные студенты её не взлюбили. Девочка из бедной семьи, нет сильных родственников. Я пытался облегчить ей жизнь, вот и всё. Моё сердце колотилось как безумное. Рассказ Лойда многое объяснял: и отношение отца, и даже уродливый шрам на спине. Но кто нанёс те раны? Лорд Тректер или его жена? Фальшивая мать Лойда, люто его ненавидящая. Разумеется, спросить я не посмела. Задала другой вопрос. «Как ты узнал правду?» «От леди Веллер. Однажды она не выдержала и со зла объявила, как обстоят дела на самом деле. Отец был в ярости, он обожает выглядеть чистеньким. Но правда уже всплыла, и от этого было никуда не деться. «Мне жаль, Ллойд. Я не покривила душой». Все это время считала, что моя жизнь в особняке Корнуэлла в сущий кошмар, но и Ллойду в родном доме приходилось не лучше. И стоило Сайрусу Веллеру оставлять внебрачного сына, как трофей. Отдал бы настоящей матери. Лучше расти в бедности, но в любящей семье, как Лорен, чем рядом с теми, кто тебя ненавидит. Знаю, ты говоришь искренне, Дрозд, то есть Келли. Ллойд попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученной, усталой. Твоя семья тоже не подарок. Правда, их ненависть не для кого не секрет, а мои родственники притворяются белыми и пушистыми. Обычно притворяются. Последнее время отец спускает на меня всех собак, даже при свидетелях. Видела? И это мерзко. Лойд развёл руками, мол, родители не выбирают. Зато тебе, похоже, повезло с отцом, верно? Кем бы он ни был, от тебя не отказался. Ты ведь не сама владела теневой магией? Отец тайно тебя обучал. Я обняла себя руками. Говорящий жест. Я закрывалась от Ллойда и его вопроса. Парень был откровенен со мной, поведал семейную тайну. Я же не могла ответить тем же и признаться, кто тот маг, что поспособствовал моему рождению. Тем более, что в моём случае тень не отец, а мать. Если ты ждёшь ответной откровенности, Ллойд, разочарую. Её не будет. Я ожидала, что на лице парня промелькнет недовольство, однако он кивнул. Это не твоя тайна, понимаю. Твой отец желает сохранить инкогнито, и ты не вправе раскрывать его имя. Однако я очень надеюсь, что однажды мы с ним познакомимся, и он сочтёт, что я достоин. Лойд запнулся. Достоин быть частью твоей жизни. Мои щёки горели всё сильнее. Звучало ужасно двусмысленно, будто Лойд собирался просить моей руки. Вот прямо завтра или даже сейчас. Ты прав. Это не моя тайна, проговорила я через силу. А сама подумала, что зря Ллойд надеется на благосклонность моего тёмного родителя. Отцу цветочному магу нет дела до моего окружения. Единственное, чего он хочет, это выставить прочь из родного мира, а мама-тень считает Ллойда проблемой или, как минимум, отвлекающим фактором и с распростёртыми объятиями точно не примет в любом качестве. Я хочу вернуть Лорен. Лойд перевёл тему, расшибаясь в лепёшку, пытаясь понять, что происходит и кто стоит за похищениями, ведь должна быть связь между жертвами, но её нет. Эрика и Индира были подругами, отличницами и довольно популярными студентками. Лорен, Дженни и Тимоти изгой-одиночки, друг с другом не общались. Дженни вообще едва появилась на факультете и тут же пропала, а Клорис, родственница короля, может Он пристально посмотрел на меня. «Может, вместе мы найдем ответы? Ты сталкивалась с похитителем, и мы годами устраивали в снах гонки по лабиринту, через которую уводили студентов в реальности. Это ведь не может быть случайностью, Келли!» «Не может», — согласилась я. «Только мы не первые, кто попадал в лабиринт. Была еще одна...» Теперь запнулась я, чуть не сказав совершенно безумное слово «пара». Были еще двое студентов, встречавшихся в снах. Много лет назад. Мне отец рассказал. Эту историю не афишировали, но он знал тех студентов. Они оба погибли, Лойд, возможно, из-за лабиринта. А ещё ещё первая жертва похитителя приходится родственницей Адриану Кроули, магу, у которого был роман с цветочной феей. Может, это ничего не значит, но та история никак не выходит у меня из головы. Я замолчала, и Лойд повернулся ко мне всем корпусом. Рассказывай подробности, ну же, Келли, ты явно ведёшь расследование. Ничего я не веду, пробурчала я. Просто Лойд выразительно приподнял брови, и я махнула рукой. Ладно. Я тоже пыталась кое-что сложить из-за треклятого лабиринта, сделавшего нас участниками событий. В общем, вот что я знаю. Лойд слушал очень внимательно, не перебивал, а когда я закончила проговорил: Есть над чем подумать. Возможно, те студенты, Камилла и Рой, угодили в новые ловушки лабиринта, потому и не смогли проснуться. Ну, как я в последнее посещение. Что касается Адриана Кроули, возможно, родство с Эрикой просто совпадение. Однако я верю твоему чутью, правда. Когда мы только исследовали лабиринт, ты будто чувствовала где ловушки. Уж точно лучше меня. Предлагаю заняться родословной всех пропавших. Сложность в том, что у Магов нередко рождаются неучтённые дети, а Кроули семья большая. Каждый мог обзавестись потомством на стороне. Поди теперь установи кровное родство. О, мне можешь не рассказывать. Я тоже родилась вне брака, как и я, парировал Лойд. Но попробовать стоит. Давай ты пока займёшься генеалогическим древом Тимоти и Лидженни, а я напишу бабушке по материнской линии. У нас хорошие отношения. Мне не составит труда спросить. «Был ли кто из семьи близко знаком с кем-то из Кроули?» «Хорошо», — согласилась я с предложенным планом. И на душе потеплело. Мне понравилось, что у нас появились общие дела. Сама не заметила, как мы вдруг снова превратились в себя прежних, будто мы не Келли и Ллойд, а Дрозд и Сокол. Пропасть же, развершившаяся между нами, пусть и не стерлась, но точно уменьшилась. «Значит, договорились». Лloyd поднялся и протянул мне руку. Идём, доведу тебя до девичьего блока. Через полчаса у меня э-э важная встреча. Собираемся с парнями за тайной карточной игрой. Не кривись, Келли, я обычно редко в подобном участвую, скукосмертная. Но сегодня у меня важная миссия. Расскажу парням между делом о романе Кларисы Гарета. Ты ж сама предлагала распространить эту новость. Предлагала. Я вложила руку в протянутую ладонь Ллойда. и поднялась со ступеньки. По телу мгновенно разлилось тепло. Приятное тепло. «Главное, чтоб потом на тебя всех собак не спустили». И я поспешно высвободила пальцы, которые Ллойд не применил сжать. Он только подмигнул весело. «Мне не привыкать!» Ллойд постарался на славу. В следующем же утром факультет гудел, как рой пчел. Романы педагогов со студентками считались дурным тоном. А тут ещё родственница короля. Похищенная родственница. Игард, который вывел её из спальни тем самым, подвергнув опасности или того хуже. Вы слышали? Шептались девчонки в классе, пока мы ждали начала урока заместителя моргана. Лорд Треектер собрал совещание в центральном корпусе. Леди Армита, а что другие деканы сейчас там? Решаются к бу заместителя Гарретта. Думаете, его уволят? Пискнула студентка с кукольным личиком. Он такой, такой симпатичный. Симпатичный, хмыкнула другая девчонка, рослая с низким голосом. Гарет настоящий слабак, раз не защитил Кларисс от похитителя. Я была готова ей поаплодировать. Правильно, ещё какой слабак? Да, с похитителем бороться непросто, практически нереально, но Гарет ничтожество по иной причине. Строит из себя кого-то особенного перед наивными девчонками, не способными раскусить его подлую душонку. Кларисс, возможно, не так глупа, Но ведь купилась на ухаживания педагога, мужчины постарше. Я так задумалась, что не заметила ни мгновенно наступившую тишину, ни незнакомого в мага в сером балахоне. Он вошёл в класс и остановился у моего стола. Келли Корнелл, спросил строго. Что? Я с удивлением уставилась на него, на короткую чёрную бороду и ледяные глаза. Вы Келли Корнелл? повторил он прежний вопрос. Э, да. В вас приказано доставить в суд. Разбирательство вашего дела начнётся через 15 минут. Какого дела? Я даже фразу закончить не успела. Не то, чтобы сообразить, какого демона происходит. Незнакомец в сером взмахнул рукой, и подо мной открылся портал, в который я улетела вместе со столом.